«Прощай, город!» Когда вернулись, мама сказала, «Вечером прохладно, переоденься, я все же купила тебе костюм». Она разложила на диване куртку и брюки. Это была не школьная форма, а бархатистый джинсовый костюм со множеством олимпийских нашивок, пуговок и молний. Мечта любого мальчишки. Но Славка посмотрел на него с молчаливой тоской. Так, наверное, смотрит при говоренной каторге, когда равнодушный тюремный кладовщик швыряет ему полосатые штаны и рубаху. Потом все, что делал Славка, было в последний раз. Последний раз он постоял перед зеркалом в форме винджамеров, Последний раз умылся во дворе под звякающим эмалированным умывальником. Последний раз поужинал в кухне, где пахло дымом и горьковатой травой. Последний раз оглянулся на свою каюту с большой картой мира, Женькиным рисунком над столом и брошенным на диван сводом сигналов. Обнял плачущую бабу Веру. Последний раз услышал, как трещат в тишине теплого вечера сверчки». Потом он смотрел из такси на улицы города. По ним шли счастливые, и веселые люди, ничего не знавшие о Славкином горе. Была суббота, и на тротуаре словно выплеснулась бело синяя волна в форменке и широкие воротники, идущих в увольнение матросов. Машина прошла над Рудийной бухтой. Белым лучом врезался в черное небо, освещенный прожекторами обелиск, памятник городу. Там, за обелиском, за желтым каменным мысом, с пещерами и гротами были скалы, среди которых любили плавать Славка и Тим. Они приходили сюда, если надоедал бетонный городской пляж с его суетой, разноцветными зонтиками и разлапистыми шезлонгами. Зеленая вода среди скал медленно поднималась и опускалась. Это подходили незаметные пологие волны. Они то заливали гроты, то уходили из них со звонким гулом. Из этих каменных пустот пахло соленой сыщей, растью Оттуда выбегали деловитые крабы с тонкими узорами на спинах и черными глазами на стебельках. Славку и Тима они не боялись. Славка прыгал с камня в прошитую солнцем глубину и видел мохнатые бурые водоросли, узкие тени рыб на песчаных проплешинах дна и серебристо-перламутровые осколки раковин мидий. Из-за темной обросшей скалы навстречу Славке выплывал Тим. Он улыбался. Они брались за руки и плыли вдвоем, и зеленоватые зайчики скользили по Тиму. И даже здесь, под водой, среди размытых красок и теней, были видны Тимкины веснушки. А когда Славка выскакивал на поверхность, и неторопливая волна приподнимала его, он видел в синей дали старую крепость и маяк на ней, белые улицы на дальнем берегу бухты, катера, теплоходы, паруса больших яхт на рейде и сизые громады крейсеров. И яркое небо, и неутомимых чаек, которые, подобрав красные лапы, кружили над Славкой и над Тимом. А Тим, блестящий от воды и солнца, стоял высоко на камне и собирался опять прыгнуть к Славке. «Я не хочу уезжать! Не хочу! Не могу!» Этот отчаянный тоскливый крик звенел в Славке, не переставая, но это был молчаливый крик. Его не слышал никто. Даже мама. Славка сидел прямо и спокойно. Он отвечал на какие-то мамины вопросы. Он, кажется, даже улыбнулся какой-то маминой шутке, неловкой и жалобной. А улицы убегали назад, убегал назад город, убегал от Славки. А впереди не было ничего. «Но я же не хочу!» Он помог маме втащить в вагон чемоданы. Он делал все как надо. Вежливо поздоровался с соседями по купе, маленькой загорелой старушкой, лысым капитаном третьего ранга, который безуспешно пытался открыть окно. Капитан третьего ранга оставил окно в покое, заинтересованно глянул на Славку и на маму и благосклонно кивнул. «Здравствуйте, молодой человек. Будем знакомы. Меня зовут Федор Николаевич, а тебя?» «Меня зовут Славка». Он ответил, как подобает вежливому ребенку. «Очень приятно. Далеко держите путь?» «Мы гостили у бабушки, а теперь едем домой, за Урал, на родину», торопливо объяснила мама. «Какая чушь! Его родина здесь. Здесь его единственный город. А там что?» Они мотались по разным местам, и Славка не помнил и не любил ничего, кроме Покровского озера. Он не помнил даже название поселка под Первозаводском, в котором родился. «А на пару дней мы заедем в Москву», сказала мама. Славик ни разу не был в Москве. И не надо. Бывает, что человеку и в Москве не хочется нисколечко. Славка успеет побывать там сто раз, когда вырастет. А что заменит ему город? Кто заменит Тима? Поезд пошел. Резко загорелись лампы дневного света. Славка вышел в коридор. Здесь, напротив купе, окно было открыто. Славка встал на выступ отопления и прижался грудью к верхней кромке оконного стекла. Теплый-теплый воздух стал гладить его по лицу. Поезд шел над ночными бухтами, в которых жил таинственный, неутомимый жизнью громадный флот. Иногда пролетали мимо окна темные ветки, закрывали город, а потом опять распахивалось перед Славкой бескрайняя россыпь огней. И в этом свете он различал скопление труб, кранов, мачт, сигнальных вышек, а над ними... По высоким берегам тянулись высвеченные фонарями улицы. Славка разглядел свою школу. «Даже документы не взяли», — подумал Славка. «Наверное, мама затребует по почте. А может быть, она успела сходить в школу? Да наплевать на документы. А что будет с Артемкой? Посмеются и выкинут на свалку? Или все же его отыщут и заберет себе Тим? Раньше, в самые трудные времена, со Славкой была Артемка. Теперь нет и его. Никого нет». Ничего нет. Поезд нырял в туннеле с натугой брал подъемы, а город все не кончался. Он только уходил вниз, и сейчас был виден, как с самолета. «Славик, помоги мне разобрать постели», — позвала мама. «Да подожди», — вырвалась у Славки, — «дай посмотреть последний раз». Мама больше его не откликала. Потянулись темные деревья, заборы, поезд сбавил ход. Остановился. Славка увидел белый домик с желтыми окнами и большой вывеской «Черная речка». Это все еще был город. За станционным домиком, за деревьями дрожали в черной воде змеистые отражения огней. И совсем недалеко, на том берегу бухты, была база Винджаммер с маленьким вертким маугли, дремлющим у буйка. Недалеко за тысячу миль. Потому что все это уже не его, ни Славки. Потому что завтра ничего этого не будет. Ни пляшущей воды, ни теплого ветра, шумящего в каштанах, ни запаха моря. Будет мокрый снег за окнами, черные деревья и безрадостные дни. Граждане пассажиры, поезд номер 23 прибыл на первый путь. Стоянка поезда 4 минуты. Будьте внимательны к сигналам отправления. Какая духота, а! Лысый Фёдор Николаевич остановился рядом со Славкой. Что ему надо? Почему в самые горькие минуты рядом не те люди, которые нужны? Почему дома не оказалось Тима? Он бы пришёл, он бы к поезду прибежал, он бы крикнул ещё издалека «Славка!» «Тим, ты пришёл! Тим, не обижайся! Я не хотел!» «Да брось ты про это, Славка!» «Тим, я не хочу уезжать, но я не виноват!» «Тим, мы ведь всё равно, мы одной крови, да?» «Конечно, Славка, навсегда. Тим, я напишу. Ты обязательно напиши, Славка, и я тоже. Слышишь, Славка, слышишь меня, Славка? Славка, Славка...» Кинувшись к выходу, он сбил с ног капитана третьего ранга и проводницу.